Глава восемнадцатая В то время, когда Локис, Демидов, Жуков и Круглов были заняты поиском нового проводника, оставшиеся в лагере разведчики изнывали от ожидания, но еще больше от неизвестности. Оставленный за старшего Саня Ефимов организовал некоторое подобие обороны, заняв позицию, на которой лежал Локис. Хотя прекрасно понимал, что в случае внезапного нападения их попросту сомнут и уничтожат еще до того, как они успеют сообразить, откуда это нападение исходит. Лидер Полу лежал под навесом на подложенных ему под спину РДшках, сжимая один из трофейных автоматов. Бедро, в которое его ранило забег, когда резидент застал его роющимся в вещах, было туго перевязано жена светлана тоже вооружившись сидела рядом с мужем с другой стороны уткнувшись лбом в колени сидел сын ты полагаешь сергей что нам удастся вырваться тихо спросила светлана у мужа не знаю просто ответил гаврилыч ребята работают профессионально, но как говорится плетью обуха не перешибешь некоторое время они молчали Неожиданно Светлана негромко засмеялась. Ее смех был настолько неуместен в сложившейся обстановке, что лидер обеспокоенно посмотрел на жену, хотя видеть ее лицо в темноте не мог. «Ты чего?» – удивленно спросил он. «Да, ничего», – успокаивающе ответила та. «Это я о своем, о женском. Просто вспомнила, как мы с тобой жили все эти годы». Жалеешь? Больше утверждая, чем спрашивая, проговорил лидер. Да нет, не жалею, задумчиво ответила Светлана. Только странно это как-то все получается. Я выходила замуж за лейтенанта-пограничника, который, чтобы самоутвердиться, выхлопотал для себя направление в Таджикистан. Три года я моталась с ним по среднеазиатским гарнизонам, ждала его, пока он воевал непонятно с кем, непонятно за что. Потом он получил назначение на учебу в Москву. Я так обрадовалась. Но после окончания академии выяснилось, что мой муж, к тому времени уже капитан, получил распределение опять в Среднюю Азию. А потом он меня завербовал, и я стала не только его женой, но и по совместительству сотрудницей. «Между прочим, самой результативной сотрудницей». Гаврилыч нащупал в темноте руку жены и не сильно сжал ее. «Ты о чем-то жалеешь?» «Нет, конечно», — ответила супруга. «Если только о том, что мы взяли с собой Юру. Жил бы он все это время в России и жил». «Это моя вина», — торопливо проговорил лидер. «Я почему-то думал, что время революции закончилось». «Наверное, ты права. Я веду себя как наивный ребенок». «Перестань заниматься самобичеванием, Сергей», – перебила мужа Светлана. «Я так же, как и ты, прекрасно знала, что в Киргизии что-то назревает. К тому же я мать. И вообще, сейчас надо думать не о том, кто из нас больше виноват, а о том, как выбраться. Ты сможешь самостоятельно идти?» Гаврилыч на несколько минут задумался, потом пошевелил ногой. Смогу, наверное, не слишком уверенно ответил он и усмехнувшись добавил. Куда же я денусь? Мам, пап, раздался голос сына Юры. Давайте вы поговорите о чем-нибудь другом. Ты без того тошно. Что поделать? Философски заметил лидер. Я бы тоже хотел что-нибудь изменить, но, увы, это невозможно. Я давно хотел с тобой поговорить, как с мужчиной. Все времени не хватало. «О чем поговорить, папа?» Как-то нарочито равнодушно спросил Юра. «О вашей работе? О том, что она крайне необходима для безопасности родины?» «Для тебя этого мало?» В голосе родителя послышались какие-то новые нотки. «Перестань, папа», раздраженно ответил подросток. «Сейчас совсем другое время. Кому надо, тот давно уже знает все наши секреты. Тем более, что государство само их раскрывало с большим удовольствием. Так что никому ваша работа больше не нужна, как и вообще вся ваша организация. «Ты что такое говоришь, Юра?» – ошарашенно воскликнула Светлана. «Правду!» «Это твое твердое убеждение?» – холодно спросил лидер сына. «Это не убеждение, папа. Это правда!» – упрямо повторил Юра. «Смотри, не брякни нечто подобное при этих парнях», — сочувственно посоветовал лидер. «Побить они тебя, может, и не побьют, но отношение будет соответствующим». «Да мне, по большому счету...» — начал было Юра, запальчиво повышая голос, но два подряд винтовочных выстрела со стороны кишлака заставили его умолкнуть. Лидер и его супруга, не сговариваясь, повернули голову в ту сторону, напряженно прислушиваясь к вновь повисшей тишине. Под навес просунулась голова Чернова, он уже успел оклематься после стычки с боевиками Мансурова, хотя чувствовал себя еще не совсем хорошо. — У вас все в порядке? — поинтересовался он, светя небольшим карманным фонариком. — Более или менее. — хмуро проговорил лидер, прикрывая глаза от слепящего луча рукой, и тут же постарался перевести разговор на другую тему. — Ребята из кишлака не вернулись? — Да нет пока сухо ответил Андрей. «Там, правда, стрельба какая-то была». «Слышали?» – кивнул головой лидер. «Только выстрелов было всего два». «Два», – подтвердил Чернов, присаживаясь на корточки. «Оба из СВДшки, а ребят ушло четверо». «Может, это они стреляли?» – осторожно предположил Гаврилыч. «А зачем стреляли?» Тут же задал вопрос Андрей. «В кого стреляли?» «Черт, и послать, чтобы проверили некого. Нас всего трое осталось». «Если вы не можете отойти из-за нас?» Начала было Светлана, но Чернов жестом перебил ее. У нас есть приказ, поэтому не надо ничего говорить». Веско проговорил он. «Купец – опытный командир, не в таких переделках бывал, так что выберется. А вы будьте готовы». «Скоро будем выходить». Не дожидаясь ответа, Андрей скрылся. «Как они?» – первым делом спросил Ефимов у Чернова, когда тот вернулся на выбранную разведчиками позицию. «Да нормально все у них», – ответил Андрей, ложась за насыпанный из камней бруствер. «А у вас что, тишина?» «Она самая», – со вздохом ответил Чижиков. Я тут на всякий случай пару-тройку растяжек установил на подъеме. Ты что, сдурел? возмутился Чернов. Мины в темноте ставить, а если наши на них при возвращении налетят? Не переживай, Дрюня, ответил Сеня. Наши будут возвращаться по той же дороге, по которой выходили. А вот непрошенные гости наверняка решат, что мы заминировали именно тропу, так что сюрприз для них будет. Смотри, тебе виднее ворчливо ответил Чернов. «А ракета, которую выпустил Демидов перед тем, как спуститься в Пешкергарх, давно потухла, но появившаяся слабая луна несколько рассеяла темноту. «Как полагаете?» спросил после недолгой паузы Чижиков. «Это турюк, который в проводники нам достался. Куда смылся?» «Да хрен его знает!» ответил Чернов. «Если местность знает, значит, в горы подался. А если нет...» то будет отсиживаться где-нибудь в зарослях и ждать, когда мы уйдем. В любом случае, очень надеюсь, что он больше мне на глаза не попадется. А то у меня просто руки чешутся, ноги ему повыдергивать. Что, Вендета, Кровная месть? Око за око, зуб за зуб? Добродушно поинтересовался Чижиков. Что-то я в тебе такой кровожадности раньше не замечал. А кто тебе сказал, что собираюсь мстить? Андрей нервно повозился на своем месте, видимо, подыскивая достойный ответ. Но внезапно справа послышалось шуршание камушков и приглушенные голоса. Ефимов поднял вверх руку с расправленной ладонью, что означало «Внимание!». Разведчики насторожились. «Ты живей, шагай, бабайка!» – пророкотал бас Демидова. «А то плетешься, как верблюд в караванном строю! Шире шаг!» «Наши!» – облегченно вздохнул Ефимов и приказал. «Сеня, встреть ребята, то не дай бог свернут не туда, а там твои сюрпризы!» «Ничего, проскочат!» – ответил Чижиков. Однако поднялся с земли и негромко протяжно свистнул. Голоса возвращавшихся разведчиков смолкли. «Свои, командир!» – окликнул сапер Демидова. «Надеюсь, что чужие здесь не ходят. Ворчливо ответила темнота, из которой буквально через миг появилась могучая фигура купца. Вы чего здесь делаете? С кем этот резидент остался? С семьей, как и хотел, ответил Ефимов, подходя к остальным. Вы что, с ума сошли, что ли? возмутился Демидов. А если с ними что-нибудь случится? В этой долбанной стране никому нельзя доверять. Знаешь, командир,. — успокаивающе проговорил Чернов. — С оружием этот дядя на ты. — Ладно, хватит спорить. — вмешался в разговор, который грозил закончиться мелкой перепалкой Локис. — Давайте лучше собираться. Раньше выйдем. Раньше до места доберемся. Пошли. Володя подтолкнул в спину Амирхана, который все это время стоял, угрюмо понурившись. На шее у него, подобно собачьему поводку, болталась петля линча. «А это кто?» – заинтересовался им Чернов. «Новый проводник?» «Типа того». Солнце еще не взошло, но уже обозначилось над вершинами Тяньшанских гор. Далекие деревья, которые стеной поднимались где-то на северо-западе, выкрасились в багряно-золотистый цвет. Серыми тенями обозначились дома и люди, с арыка, который протекал в кишлаке, потянуло сыростью и острым холодком. На пригорок, где разместились десантники, медленно наползал туман. Однако прелести горного восхода меньше всего интересовали разведчиков. Времени было мало, а сделать и решить предстояло многое. Подойдя к навесу, Локис хлопнула Мирхана по плечу. Присаживайся, бабай, предложил он. Время есть, передохни, сил наберись. Появление разведчиков в полном составе, да к тому же с новым проводником, неожиданно заинтересовало лидера. Он отложил АК-47, который все это время лежал у него на коленях, и пристально посмотрел на Амирхана. Между тем Демидов осмотрелся и принялся распоряжаться. Значит так. «Машину оставляем здесь. Она нам без надобности», – первым делом заявил он. «Уходим налегке, берем только самое необходимое. Сеня, как только углубимся в горы, дорогу за нами минируй. Фугасов не жалей, на складе их все равно обратно не примут». «Понял, командир», – кивнул Чижика, роясь в своем РД. «Только лишнего не натыкай и с противопехотками поосторожней», – предупредил купец. А то покалечишь невинных людей. — А здесь невинных нет, — неожиданно заявил лидер, подтягивая раненую ногу и стараясь сесть удобней. — Правильно я говорю, Амирхан Баграев. При этих словах проводник киргиза с кишлака Пишкергарх вздрогнул и немигающими глазами, в которых медленно появлялся животный страх, уставился на резидента Гаврилыча. «Командир!» — хрипло прошептал он, наконец. «Откуда ты?»